Часть шестая. Из Кернифа в Пергало. Глава первая. Четверка чародеев. Пребывание Когеля в Кернифе было омрачено несколькими досадными происшествиями, и ему пришлось покинуть город скорее поспешно, нежели с достоинством. Наконец он пробрался сквозь заросли ольхи, перескочил через ров и выбрался на старый фергасский тракт. Остановившись, чтобы оглядеться и прислушаться, Когель обнаружил, что погоню, по всей видимости, прекратили. Он во весь дух пустился на запад. Дорога тянулась через необозримые голубые торфяники с разбросанными по ним лесистыми пятачками. Вокруг царило сверхъестественное безмолвие. Оглядев очередной торфяник, Кугель обнаружил лишь даль и безбрежное небо. Ни единого следа хижины или какого-нибудь жилья. Кугеля обогнала двуколка, запряженная однорогим вереотом. Возницей был Базард, который, как и Кугель, участвовал в выставке чудес. Экспонат Базарда, подобный нигде Кугеля, был дисквалифицирован по техническим причинам. Базарда остановил двуколку. «Что, Кугель, как я вижу, ты решил оставить свой экспонат в Кернифе?» «Право же у меня не было выбора», – пожал плечами Кугель. «Когда дыра исчезла, нигде превратилась в увесистый ком земли, который я с удовольствием оставил на попечение герцога Орбаля. «Я поступил со своими дохлыми рыбами точно так же», — сказал Базарт. Он оглядел Торфиник. «Мрачное место, где путников поджидают алчные азмы». «Куда ты направляешься?» «Вообще-то Вазинамей, это Волмири». Но на данный момент я был бы счастлив просто найти приют на ночь. В таком случае, почему бы тебе не поехать со мной? Мне не помешает компания. Этой ночью мы остановимся на постоялом дворе Железный Человек, а завтра доберемся до Лао, где я живу вместе с четырьмя своими отцами. Это очень радушное предложение, сказал Когель. Он забрался на сиденье. Базард подстегнул Вириота, и двуколка быстро покатила по дороге. Если не ошибаюсь, прервал молчание Базард. Юкуну, или как его еще называют, смеющийся маг, живет в пергола, который расположен неподалеку от Азиномея. Возможно, ты с ним знаком? Мы действительно знакомы. Подтвердил Когель. Он сыграл со мной несколько своих остроумнейших шуток. «Ах, вот как!» — склонил голову Базард. «Я пришел к заключению, что он не относится к числу твоих закадычных друзей». «Если вдруг нас слушают какие-либо случайные уши», — пробурчал Когель, оглядываясь по сторонам, «то пусть знают, что я очень хорошо отношусь к Юкуну». Базард, понимающий, кивнул. «В любом случае, зачем ты возвращаешься, в Вазинамей?» И снова Кугель оглянулся по сторонам, все еще памятуя Айукуну. «Его многочисленные друзья нередко докладывают ему о подслушанных разговорах, причем подчас в искаженном виде, поэтому я стараюсь избегать неосторожных речей». «Это правильно!» Одобрил его Базард. Мои четыре отца в Лао столь же осмотрительны. Через миг Кугель спросил. Я знавал немало отцов, у которых было по четыре сына, но мне никогда прежде не приходилось видеть сына четверых отцов. Каково объяснение сему странному факту? Базард озадаченно почесал голову. Мне никогда не приходило в голову об этом спросить. Ответил он, но я сделаю это при первой же возможности. Путешествие продолжалось без происшествий, и к вечеру второго дня они прибыли в Лао, огромный дом о шестнадцати фронтонах. Двуколку поручили заботам конюха. Базард провел Кугеля через высокую обитую железом дверь в гостиную, а оттуда проводил в кабинет. Высокие окна, по двенадцати фиолетовых створок на каждой, затемняли вечерний свет, и тусклые пурпурные лучи, косо падавшие из окон, окрашивали темные дубовые панели на стенах в золотые тона. На темно зелёном ковре стоял длинный стол. Повернувшись спинами к камину, за столом сидели четверо незнакомцев необычного вида. Странность заключалась в том, что на всех четверых у них насчитывался один единственный глаз, единственное ухо, одна рука и одна нога. В остальном же они были очень похожи между собой. Небольшого роста их худощавые, с круглыми серьезными лицами и коротко подстриженными черными волосами. Базард представил их Кугелю. Пока он говорил, четверка проворно передавала друг другу руку, глаз и ухо, чтобы каждый мог в полной мере изучить своего гостя. «Этого господина зовут Кугель», — сказал Базарт. «Он мелкий аристократ из долины реки Ксан, натерпевшийся от шуток некоего лица, имени которого я предпочту не называть. Кугель?» Позволь мне представить своих четырех отцов. Их зовут Диссерл, Васкер, Пилейсиас и Архембауст. Когда-то они были знаменитыми колдунами, пока не перебежали дорогу одному печально известному шутнику. Пилейсиас, у которого в тот момент оказались и глаз, и ухо, подал голос. «Можешь рассчитывать на наше гостеприимство». В Лао не так часто заезжают гости. А как вы с нашим Базардом встретились? Наши шатры на выставке располагались по соседству, объяснил Кугель. При всем моем уважении к герцогу Орбалю, я думаю, что его решения были деспотическими, и приз не достался ни Базарду, ни мне. Кугель не преувеличивает, подтвердил Базард. Мне даже не позволили изобразить пение моих несчастных рыбок. «Какая жалость!» — огорчился Пелесиас. «И все-таки выставка, несомненно, дала вам обоим незабываемый опыт, так что время потрачено не зря. Я прав, Базард?» «Совершенно верно, сэр. И пока я не забыл, я хотел бы прояснить один вопрос». Один отец нередко может похвастаться четырьмя сыновьями, но как может быть такое, чтобы у одного сына было четыре отца? Волшебники быстро забарабанили по столу, и глаз, ухо и рука поменяли хозяев. Наконец, Васкер сделал отрывистый жест. Это долго объяснять. Архимбауст, получив глаза и ухо, внимательно осмотрел Кугеля. В особенности, казалось, его заинтересовала шляпа Кугеля, которую он снова украсил фейерверком. «Какое замечательное украшение!» – заметил Архимбауст. «Я тоже считаю его великолепным!» – вежливо поклонился Кугель. «Не могли бы ли вы рассказать нам что-нибудь о его происхождении?» Кугель с улыбкой покачал головой. «Давайте поговорим о чем-нибудь более интересном. Базард сказал мне, что у нас есть некоторое количество общих друзей, включая благородного и знаменитого Юкуну». Архимбауст изумленно заморгал своим глазом. «Вы о том трусливом, безнравственном и омерзительном юкуну, которого иногда называют смеющимся магом?» Кугель вздрогнул и поморщился. «Я никогда не стал бы называть так дорогого юкуну, в особенности, если бы думал, что он сам или один из его приспешников могут подслушать мои слова». «Ах, вот оно что!» – спохватился Архимбауст. Теперь я понял, откуда такое недоверие. Не беспокойся, у нас есть оповещающее устройство. Можешь говорить все, что вздумается. В таком случае, скривился Кугель, должен признать, что моя дружба с Юкуну не так уж крепка. Недавно по его приказу крылатый демон перенес меня через океан вздохов, и выкинул на пустынном берегу, который называется Шенглистоунстренд. «Если это шутка, то довольно-таки плоская», – воскликнул Базарт. «И я так думаю», – согласился Кугель. «Что же касается украшения, то на самом деле это чешуйка, называемая нагрудной взрывающей небеса фейерверк. Она находится в центре башни Демиурга-Садларка. Она обладает силой, которую, откровенно говоря, я не понимаю, и если она суха, то прикасаться к ней крайне опасно. Замечательно, сказал Базард, но чем эта чешуйка может нам помочь? По причине очень интересного факта, ответил Кугель. Все остальные чешуйки Садлорка у Юкуну. Поэтому он пожелает заполучить и фейерверк. Очень интересно, сказал Архимбауст. Четверка разразилась шквалом восклицаний, молниеносно обмениваясь друг с другом своим единственным глазом, ухом и рукой. Наблюдая за ними, Когель наконец смог отважиться предположить, Каким образом четыре отца умудрились произвести на свет общего сына? «Каковы ваши планы в отношении Юкуну и этой необыкновенной чешуйки?» Спросил Васкер. «Я еще не решил и, по правде говоря, обеспокоен», признался Кугель. «Да, Юкуну жаждет заполучить фейерверк. Он подойдет ко мне и скажет». Как любезно с твоей стороны было принести мне фейерверк. Отдавай мне его, или почувствуешь на своей шкуре мой шутливый нрав. Ну и что мне останется делать? У меня перед ним нет никакого преимущества. Когда имеешь дело с юкуну, надо быть готовым к чему угодно. У меня острый ум и быстрые ноги, но достаточно ли этого? «Очевидно, нет», – отозвался Васкер. Послышался странный свист. Васкер тут же наполнил свой голос слащавыми обертонами. «Да, этот милый Юкуну. Как странно, Кугель, что тебя тоже связывают с ним дружеские отношения». Заметив тайный знак Базарда, Кугель заговорил столь же медоточивым голосом. Его повсюду считают отличным малым. Именно так. Да, у нас случались маленькие разногласия, но всякое бывает. Теперь все давно забыто. Если тебе посчастливится встретиться с ним в Олмире, вступил в разговор Базарт, пожалуйста, передай ему наши самые теплые пожелания. Я не увижусь с Юкуну. В тон ему ответил Кугель. Я намереваюсь удалиться в укромную маленькую хижину на реке Ском и, возможно, выучиться какому-нибудь полезному ремеслу. В общем и целом, вполне разумный план, похвалил Архимбауст. А теперь, Базард, расскажи-ка нам еще что-нибудь про выставку. Она была великолепно задумана, сказал Базард. В этом нет никаких сомнений. Кугель показал замечательную дыру, но герцог Орбаль отверг ее на основании недолговечности. Залапс выставил справочник универсальных знаний, который произвел впечатление на всех. Доклад свой он предварил гностическим девизом, чем-то в таком роде. Взяв перо и бумагу, Базард нацарапал. Шпион юкону висит над нами, в клубе дыма. Взгляни, Кугель, я не ошибся? Да, примерно так, хотя ты пропустил несколько существенных розчерков. Память частенько меня подводит, согласился Базарт. Скомкав бумагу, он бросил ее в огонь. Васкер заговорил снова. Дружище Кугель! Не хочешь ли насладиться глоточком диссака или предпочитаешь вино? Не откажусь ни от того, ни от другого, улыбнулся Кугель. В таком случае рекомендую диссак. Мы сами варим его из местных трав. Базард, будь так добр. Пока Базард разливал напиток, Кугель будто бы ненароком оглядел комнату. Высоко под потолком в полумраке он заметил облачко дыма, из которого выглядывала пара маленьких красных глазок. Васкер гулким голосом заговорил о курятнике в лао и о грабительских ценах на корма. Шпиону, наконец, прискучило слушать. Дым сполз по стене и исчез в дымоходе. Пилейсиас оставил со своим единственным глазом на Базарда. Тревога улеглась? Определенно. Тогда мы опять можем говорить свободно. Кугель, я буду предельно краток. Когда-то давно мы были известными колдунами, но Юкуну сыграл с нами шутку, которая аукается до сих пор. Наша магия большей частью заблокирована, и у нас не осталось ничего, кроме робких ростков надежды, и, конечно же, неизбывной ненависти к Юкону. «Коротко и ясно», — кивнул Кугель, — «и что вы намерены делать?» «Более верным будет спросить, каковы твои собственные планы. Юкуну, давясь от смеха и отпуская шуточки, без колебаний отберет у тебя чешуйку. Как ты предотвратишь это?» Когель взволнованно потянул себя за подбородок. Я все обдумал. И к какому выводу ты пришел? Когель прекратил тянуть себя за подбородок. Мой план таков. Я могу спрятать фейерверк и сделать вид, что хочу сбить Юкуну с толку намеками и иносказаниями. Скорее всего, маг просто плюнет на мои головоломки и прибегнет к помощи победоносных дисплазм Пангера. В таком случае я успею проговорить. Юкуну, у тебя замечательное чувство юмора. Возьми, ты заслужил эту чешуйку. И я надеюсь, что мне удастся вручить чешуйку Юкуну в его собственные руки. «Но чего ты этим добьешься?» – недоуменно спросил Пилейсиас. Кугель огляделся по сторонам. Я могу говорить без опаски? Можешь не сомневаться. Тогда я открою вам одно важное обстоятельство. Чешуйка поглощает каждого, кто бы к ней не прикоснулся, если только рядом нет воды, которая уменьшает ее прожорливость. Пилейсиас посмотрел на Кугеля с заметно возросшим уважением. Должен сказать, ты носишь эту смертоносную безделушку с поразительным хладнокровием. Я ни на миг не забываю о ее присутствии, поднял палец Кгель. Она уже засосала пельграна и ведьму помесь Базеля с зелесенем. Вот оно как! — поднял бровь Плейсиос. Давай-ка испытаем эту чешуйку. Сегодня утром в курятнике мы изловили хорька который как раз ожидает наказания. Так почему бы не привести его в исполнение при помощи твоей чешуйки? Как пожелаете, согласился Кугель. Базард принес пойманного хищника, который непокорно брыкался и шипел. Намочив руки, Кугель привязал чешуйку к палке и поднес ее к хорьку. Не успели присутствующие и моргнуть глазом, как зверек исчез. Красное утолщение засияло с новой силой и с таким пылом завибрировало, что Кугель не отважился приколоть чешуйку назад на шляпу. Он завернул ее в несколько слоев плотной ткани и засунул в сумку.